скромности своей князь никогда не напечатал этого рескрипта, оставшегося таким образом безгласным. в отставке он сохранил для почета звание члена государственного совета. проводы его из петербурга были очень трогательны он прощался порозень даже с каждым из людей своих и садясь в карету плакал как ребенок. последнее свидание с государем происходило в Москве, где князь остановился на пути и куда император Николай приехал под осень 1842 года. В двухдневное его там пребывание князь один день у него обедал вместе с другими, а на другой провел более часа в уединенной беседе и тут же с ним и простился. С тех пор протекли два года – в продолжении которых голицын окончательно ослеп на оба глаза время его в александрии гааспре происходило в слушании чтения и в прогулках пешком или в экипаже по очаровательному крымскому взморью, которого красоты он угадывал воображением. читали ему одну половину дня книги духовного и назидательного содержания, а другую сочинение исторические большей частью на русском языке, для чего он взял к себе молодого князя Козловского, служившего перед тем почтмейстером в Ялте. Соседей почти не было, а те, которые и были, своим посещением могли доставлять мало удовольствия отшельнику, состарившемуся в обществе совсем другого рода. При всем том, когда летом 1843 года приехал к нему на время один из преданнейших людей, состоявший при нем прежде вроде и домашнего и служебного секретаря, Попов, князь на вопрос его отвечал, что никакие блага в мире не могли бы перевлечь его опять в Петербург. В этом уединении между молитвою, чтением и прогулками князь любил передавать обильные и разнообразные свои воспоминания окружавшим его и сверх того, собственно, с целью сохранить их на бумаге, давал постоянные сеансы находившемуся при нем старому чиновнику Бартеневу. К сожалению, последний отнюдь не обладал нужными для такого дела качествами. Вся прелесть, весь юмор живых рассказов князя пропадали под вялым пером этого человека прежнего воспитания, который заменял их пустословным фразерством. Между тем, советы одной ясновидящей, которая из Москвы безуспешно лечила нашего слепца, соединенные с советами, внушавшего ему доверие другого рода киево-печорского схимника Перфения, у которого он исповедовался при проезде через Киев в Крым, решили его испытать над своими глазами хирургическую операцию. Осенью 1844 года выписан был пользовавшийся известностью не только у нас, но и за границу профессор Киевского университета Святого Владимира Караваев, и операция была совершена с полным успехом в 28 секунд. Вскоре после того князь писал первому своему другу статсдаме Наталье Федотовне Плещеевой, В выражениях неизъяснимого восторга, что имев до тех пор возможность только чувствовать прелести своей Гаспры, он теперь сподобился и созерцать их уже не одним умственным глазом. В то же время он приглашал к себе Попова и на будущее опять лета, прибавляя, что как при прошлогоднем посещении только слышал его, то ему приятно будет снова и повидаться с ним. Вдруг к государю пришла эстафета из Крыма о кончине князя. Почти вслед за сказанными письмами у него открылась водяная, положившая 22 ноября конец его жизни на 71 году отроду. Быстро и без затмения памяти, так что еще накануне он сам сделал все распоряжения о своем погребении. Государь, ознаменовал внимательность свою к памяти покойного немедленным пожалованием во Фрейлины двоюродной его внучки, княжны Екатерины Голицыной, как ближайший к нему из его родства, и в камергеры, упомянутого выше Попова, как ближайшего к князю в последние пятнадцать лет его жизни человека. Сверх того, по высочайшей воле, послан был в Гаспру для разбора его бумаг и доставление части их в Петербург, чиновник первого отделения собственной Его Величества канцелярии, коммергер Ковальков, облагодетельствованный князем от детства и бывший у него домашним. Тело предано земле по собственной воле покойного в монастыре святого Георгия близ Балаклавы.